а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда. Один гость на это заметил, что писемский оригинален, но не прав и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездит, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.